Глава десятая Роллс-Ройс с урчанием пронесся по улицам убогого городишки Херонгсон, проплыл по растрескавшемуся асфальту мимо отеля Боршт-Белт и запетлял по мрачной речной долине, густо поросшей лесом. Наконец, взору открылся обветшел викторианский особняк, рядом с которым располагалось несколько низких кирпичных строений. Все это было обнесено забором из металлической сетки. У ворот красовался знак, оповещавший посетителей, что они въезжают на территорию Центра стационарной помощи и реабилитации Уиллокби-Мэннер. «Господи, ну вылитая тюрьма!» — заметил Деагоста. «Это печально известная свалка для немощных и престарелых. Одно из самых скверных мест в штате Нью-Йорк», — сообщил Пендергаст. «Их досье в Министерстве здравоохранения...» просто набита отчетами о случаях насилия. Они въехали в открытые ворота с пустующей будкой для охраны и пересекли обширную стоянку для машин, где сквозь потрескавшийся асфальт пробивалась трава. Проктор подкатил к главному входу, и Дайгоста вылез из машины, неохотно оторвавшись от уютного сиденья. Пендергаст последовал за ним. Войдя в здание через двустворчатые двери из оргстекла, они очутились в вестибюле, где пахло затклыми коврами и несвежим картофельным пюре. На деревянной стойке висело написанное от руки объявление «Посетители обязаны зарегистрироваться». Небрежно нарисованная стрелка указывала за угол. Там, за столом, сидела женщина, погруженная в чтение Космополитена. Весила она не меньше трехсот фунтов. Деагоста вынул свой жетон. «Лейтенант Деагоста! Спецагент!» — Посетители могут приходить с десяти до двух! — пробурчала женщина из-за журнала. — Простите, но мы из полиции! Дагуста был настроен решительно. Хватит водить его за нос. Опустив журнал, женщина оглядела пришедших. Сунув ей поднос нос жетон, Дагуста бросил его в карман. — Мы хотим видеть миссис Гледис Ферринг. — Ну ладно! — нажав кнопку внутренней связи, женщина рявкнула в микрофон. «Пришли копы и хотят видеть фэринг!» Потом повернулась к Деягосте. Безразличие написанное у нее на лице сменилось живейшим интересом. «А что случилось? Какое-нибудь преступление?» Нагнувшись вперед, Пендергест доверительно шепнул. «Именно так». Она широко раскрыла глаза. «Убийство!» Так же шепотом проговорил спецагент. Женщина ахнула и зажала рот рукой. «Где? Здесь?» — В Нью-Йорке. — Это сын миссис Ферринг. — Вы имеете в виду Колина Ферринга? Дегуста негодую еще посмотрел на Пендергаста. Что, черт возьми, он творит? Выпрямившись, тот поправил галстук. — Вы хорошо знаете Колина? — Не очень. — Но ведь он регулярно приходил сюда. На прошлой неделе, например? — Вряд ли. Открыв регистрационный журнал, женщина быстро пролистала страницы, — Нет, он не приходил. — Тогда, может быть, недели раньше? Пендергаст склонился над журналом, глядя на страницы, которые женщина продолжала листать. — Нет, последний раз он был здесь в, в феврале, восемь месяцев назад. — Неужели? — Сами посмотрите. Она перевернула журнал, чтобы показать запись Пендергасту. Посмотрев на небрежную подпись, он стал перелистывать журнал к началу, проглядывая каждую страницу потом резко выпрямился. Похоже, он нечасто здесь появлялся. Сюда никто часто не ходит. А ее дочь? Не знала, что у нее есть дочь. Она сюда ни разу не приезжала. Пендергаст мягко положил руку на массивное плечо. На ваш вопрос я вынужден ответить утвердительно. Да, Колин Феринг мертв. Женщина испуганно подняла брови. Его убили? Мы пока не знаем причину смерти. Его матери сообщили? — Нет, вряд ли здесь кто-нибудь об этом знает. — А вы приехали, чтобы сказать ей? — Не совсем так. — Лучше не говорите. Зачем отравлять ей последние месяцы жизни? Он ведь и так редко приезжал и подолгу не задерживался. Она даже не заметит его отсутствие. — А что это был за человек? — Не хотела бы я иметь такого сынка, — произнесла женщина, — состроив гримасу. «Правда? Почему?» «Он был грубиян и вообще какой-то противный!» «Называл меня Большая Берта!» Женщина даже покраснела от негодования. «Какое безобразие!» «А как ваше имя, уважаемое?» джоан «Так вы не скажете, миссис Ферринг, что он умер? «Вы очень добры, джоан А теперь мы можем увидеть миссис Ферринг». «Куда там эти санитары запропастились?» Джон уже хотела снова жать на кнопку, но потом передумала. «Я сама вас провожу. Пойдемте». «Но предупреждаю, миссис Феринг совсем тронутая». «Тронутая», — повторил Пендергаст, — «я понимаю». Горя желанием помочь, женщина стала с трудом выбираться из кресла. Они последовали за ней по длинному темному коридору, преследуемые пренеприятнейшими запахами несвежей пищи и отходов человеческой жизнедеятельности. Из комнат, мимо которых они проходили, раздавались самые разнообразные звуки — бормотание стоны, громкие возгласы и храп. Женщина остановилась у открытой двери и постучала. «Миссис Ферринг, убирайтесь!» — произнес слабый старческий голос. «К вам пришли два джентльмена!» — сообщила Джон нарочито бодрым голосом. «Не желаю никого видеть!» — послышалось изнутри. — Благодарю вас, Джоанн! — чарующим голосом произнес Пендергаст. — Теперь мы сами справимся. Вы — настоящее сокровище! Они вошли в комнату. Это было крошечное помещение со скудной меблировкой и минимальным количеством личных вещей. В обстановке доминировала огромная больничная кровать, стоявшая в центре покрытого линолеумом пола. Пендергаст проворно сел на стул рядом с этим внушительным ложем. «Убирайтесь безжизненным голосом повторила лежавшая на кровати старуха. Ее нечесанные седые волосы ореолом рассыпались по подушке, некогда голубые глаза выцвели до белизны, кожа напоминала пергамент. Сквозь редкие космы просвечивал блестящий череп. Рядом с кроватью стоял больничный столик на колесиках, на котором была свалена грязная засохшая посуда, оставшаяся после обеда. — Привет, Гладис, — сказал Пендергаст, — Беря старуху за руку. «Как дела?» «Фигово!» «Можно задать вам личный вопрос?» «Нет». Пендергаста сжал ее руку. «Вы помните своего первого мишку?» Выцветшие глаза бессмысленно уставились на спецагента. «Первого мишку, набитого ватой. Помните?» Она медленно кивнула. «Как его звали?» Последовало долгое молчание Наконец она произнесла. «Моби. Какое хорошее имя. А где сейчас Моби?» «Еще одна длинная пауза. Не знаю. А кто подарил вам Моби?» «Папочка. На Рождество». Дайгоста увидел, как в потухших глазах вспыхнула искорка интереса к жизни. Уже не в первый раз он удивлялся загадочным речам Пендергаста. «К чему тот клонит?» «Замечательный подарок», — продолжал Пендергаст. «Расскажите мне о мобе». Он был сделан из носков, набитых тряпками. А на шее был нарисован бантик. Я так любила этого мишку. Спала с ним. Он меня стерег. С ним никто не мог меня обидеть. На лице старой женщины появилась лучезарная улыбка. По щеке покатилась слеза. Эндергаст проворно вынул из кармана бумажную салфетку. Взяв ее в руки... Миссис Фэринг вытерла глаза и громко высморкалась. «Моби», — повторила она мечтательно, — «ничего бы не пожалела, только бы увидеть моего старого смешного Мишку». Глаза ее сфокусировались на Пендергасте. «Вы кто?» «Ваш друг. Пришел поболтать», — сказал Пендергаст, поднимаясь со стула. «Уже уходите. Мне пора. Приходите опять». «Вы мне понравились. Такой приятный молодой человек. Благодарю вас. Обязательно приду». Уходя, Пендергест вручил Джоан свою карточку. «Вас не затруднит сообщить мне, если кто-нибудь придет к миссис Феринг». «Ну, конечно». Она почти благоговейно взяла карточку. Выйдя за дверь, они оказались рядом с лихо подкатившим Роуз-Ройсом. Пендергест галантно открыл дверь перед Деагостой. Через пятнадцать минут Они уже мчались по федеральной автостраде, возвращаясь в Нью-Йорк. — Вы заметили картину, висевшую в коридоре рядом с комнатой миссис Ферринг? — промурлыкал Пендергаст. — Держу париж что это подлинный Бирштадт, только очень уж закопченный. Де Госта покачал головой. — Может быть, объясните мне, что происходит? Или вам нравится держать меня в неизвестности? — хитро улыбаясь, Пендергаст вытащил из пиджака пробирку с влажной салфеткой внутри. Деагоста застыл в изумлении. Он и не заметил, как спецагент спрятал использованную салфетку. «Для генетического анализа?» «Естественно». «А зачем все эти разговоры про мишку?» «У всех в детстве были мишки. Надо было заставить ее расплакаться». «Какой цинизм!» — возмутился Деагоста. «Напротив», — возразил Пендергаст, — пряча пробирку в карман. Это были слезы радости. Мы подняли настроение, миссис Фэринг, а она в благодарность оказала нам услугу. «Надеюсь, мы успеем сделать анализ прежде, чем Штейн Бреннер продаст своих Янге. Опять же, мы должны искать не только вокруг ящика, но и за пределами комнаты, где он находится». «Не понял». Но Пендергаст только загадочно улыбнулся.